Братья Гримм. Красная шапочка. Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой, нарядной красной шапочке. И соседи про нее так и говорили, вот красная шапочка идет.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 В первом домике с краю. Ладно, говорит волк, я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше-то придет. Сказал это волк и побежал, что было духу по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по той дороге, на которую ей указал волк. на ведь не знала, что волк задумал злое дело и направил ее по самой длинной дороге. Шла она, не торопясь, по пути то и дело останавливалась, рвала цветы, собирала букеты, слушала пение и щебет птиц и любовалась растениями. Скоро она пришла и постучалась тук-тук-тук. «Кто там?» – спрашивает волк. А голос у него грубый, хриплый. Красная шапочка испугалась было но потом подумала, что бабушка хрипла от простуды. И оттого у нее такой голос. Это я, внучка ваша, говорит красная шапочка, принесла вам пирог и горшочек масла. Волк откашлялся и сказал уже потоньше, дёргай за верёвочку, дитя моё, дверь и откроется. Красная шапочка дёрнула за верёвочку, дверь открылась, девочка вошла в домик. Волк спрятался под одеяло и говорит, положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной.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 Не успела красная шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил с башмачками и с красной шапочкой. Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика старушки-охотники с ружьями на плечах. Услышали не шум в домике, где всегда-то было тихо и спокойно, и забеспокоились, уж не случилось ли чего со старушкой. Бежали в дом и убили волка. А потом распороли ему брюхо, И оттуда вышла красная шапочка, а за ней бабушка, обе целые и невредимые. Бабушка угостила охотников пирогом и напоила их чаем с малиновым вареньем.